Глава третья. Ку. Чуть горбись, мой новоявленный репетитор буквально вполз на десятое тренировочное поле, сладко зевая на ходу и потирая слезящиеся глаза. Че как? Я что, опоздал? Да нет, поморщился я, заканчивая пятый разминочный комплекс, а затем грустно усмехнулся, чувствуя себя до отвращения бодрым на фоне явно не выспавшегося Владимира. Просто... Меня весь прошлый учебный год чуть ли не пенками будили в пять утра. Так что во мне, похоже, что-то сломалось. И теперь я сам гарантированно встаю в это время и не могу больше лежать. Плохо, буркнул Кравец, левой пятерней пригладив свои длинные, явно нечесанные волосы. Чародей, он как солдат или наемник, должен уметь спать тогда, когда представляется шанс, хочет этого или нет. А то так тебя в группе только на волчью смену ставить что просто преступно с твоими глазками. «Кстати, что это за «ку» было?» — нахмурился я, пожимая протянутую руку и вновь рассматривая этого человека. Ростом мужчина был почти на две головы выше меня, и это учитывая, что я со своими 178 сантиметрами мелким себя не считал. Причем широтой плеч он не отличался. Я бы сказал, даже проигрывал. Да и вообще, на первый взгляд, казался каким-то нескладным и совершенно неатлетичным человеком. Такого встретишь на улице. И вот в этот момент я вдруг понял, кого мне напомнил вчера Владимир. Кравец был чем-то похож на виденного однажды на улице перевозчика, хотя и ростом был поменьше, да и смотрелся совсем не так карикатурно, как эти странные люди. Руки и ноги у него тоже выглядели вполне себе пропорционально. К тому же он не горбился, да и двигался вполне естественно, а не словно огромная марионетка. — Ну, это типа здрасте, — мужик пожал плечами. — Так вроде сейчас модно, молодежно. — Первый раз слышу, — хмыкнул я. — Ну тогда и вам доброе утро. Владимир в ответ махнул рукой, мол, ее слышал, теперь услышал. А затем и вовсе сел прямо на землю, скрестив под собой ноги, и жестом пригласил меня устроиться напротив. — Во-первых, давай на «ты». — Выкать будем при посторонних, — предложил Владимир, стоило мне опуститься рядом, и хлопнул ладонью по собственному колену. — Ты глава клана, я глава клана, в каждом из них по одному человеку, так что никто никому ничего не должен. Он посмотрел вопросительно, или это я так интерпретировал, сквозь брошенный на меня взгляд светящихся в предрассветных сумерках оранжевых глаз без зрачков. Хотя, как мне уже говорили, мои зеленые зенки выглядят куда как страшнее именно своей человечностью, потому как за фонариками радужки и черные кругляши очень даже видно, причем даже с приличного расстояния. Да не вопрос, — легко согласился я. Во-вторых, я, наверное, сейчас должен был бы в воспитательных целях сказать что-то типа «ты мне не нравишься». Так обычно и поступают тупые сержанты в учебках для неодаренных рекрутов-наемников следуя стандартным инструкциям. Но как по мне, так не за что. Скажу по-другому. Мне на тебя, ну, пусть будет пофиг. А чтобы ты не обижался по пустякам, типа плохому дяде на меня по барабану, рекомендую сходить в центральную московскую библиотеку и изучить книгу «Взаимоотношения между кланами от эры героев до наших дней», сокращенное издание. Там найдешь все ответы. «А может быть, я лучше угадаю?» — фыркнул я. — Зеленоглазые бестии обидели. — Нет, — лениво протянул Владимир, затем зажмурился, взлохматил челку, приоткрыв один глаз, внимательно посмотрел на меня и вздохнул. — Ладно. Короче, здесь постарались твои другие родственники из славного полиса Мурманска. — И не смотри так на меня. Я вполне адекватный человек и прекрасно понимаю, что ты к ним вообще никаким боком. Так что голову я тебе отвернуть прямо сейчас, хотя и могу, но совершенно не хочу. А я что? Я ничего. Поспешил откреститься я, хотя мгновение назад нечто подобное и посетило мои мысли. Мол, вот и со второй стороны проблемы по наследству подоспели. В любом случае, я согласился тебя поднатаскать, только по той причине, что ты божов. Для Карбасовых словно прилюдный плевок в лицо, а я недобиток, отвлекаться на который себе дороже. Кравец почесал шею. А затем сладко зевнул, да так заразительно, что мне тут же захотелось сделать то же самое, и я с трудом подавил желание. Ольга Васильевна, умная женщина, прекрасно понимала, кого звала. И я, когда услышал про тебя, согласился бы, даже несмотря на должок перед ней. А пофиг мне потому, что я тебя фактически не знаю. Подобрал бы в глубоком детстве, ты бы у меня уже сейчас среди действующих чародеев одним из лучших был. А так, хочешь учиться? Научу. Не хочешь? Не будем тратить время друг друга. Перед Ольгой я как-нибудь отмажусь, не впервой». Я промолчал. «А что мне было сказать? Что я его тоже не знаю?» «Это он, думаю, и так понимает». «В-третьих? Есть еще и в-третьих?» Все же не удержался и несколько саркастично спросил я. «Естественно», вздохнул Кравец. «Эдик, хватит прятаться. Я все равно тебя засек сразу, как ты появился. Пунктуален, как всегда». Воздух рядом с нами заклубился, завертелся в небольшое торнадо. И когда пыль, песок и ссор немного рассеялись, на этом месте, как обычно во время лекции, заложив руки в замок на спине, стоял Мистерион. «И что ты хотел мне сказать?» — произнес бывший учитель, а ныне мой наставник. «Только то, что ни на что не претендую», — лениво ответил Владимир. «Но это, Эдуард, будь другом. Не гноби парня лишний раз из-за наших с тобой терок». «Мистериона на самом деле зовут Эдуард?» — навострил я уши, поглядывая то на одного чередя, то на другого. И что, интересно, у них там произошло? «Сколько раз я просил тебя не называть меня этим именем?» — холодно спросил в ответ масочник. «Эдуард умер вместе с Викой, Андреем и Яной». «Последний раз вчера вечером», — безразлично пожал плечами Кравец. «Но ты же все-таки пришел». «Значит, после вчерашнего боя парня с молодым Громовым?» Все же сделал какие-то выводы. Смирился с тем, что такой подонок, как я, его немного потренирует. «Хоть мне это и не нравится, но да», — голос Мистериона, казалось, замораживал воздух. «Вынужден согласиться. Кое-что я ему дать просто не смогу. Но это все равно мой ученик, Влад. А ты всего лишь приходящий репетитор. Запомни, я буду за вами следить». «Естественно», — лениво отмахнулся, оражево-глазый, — и с наслаждением потянулся. «Значит, два коротких тяжелых клинка?» «Согласен». Уже спокойно ответил наставник, и его фигуру, словно дымную куклу Борислава, смазал и развеял ветерок. «О чем это вы?» «Отмер, наконец, я». «Об оружии, естественно», — хмыкнул Кравец. «Или ты думал, что пойдешь с голой пяткой на духов и одержимых?» «Разочарую. Много таким образом не навоюешь». «Это с коллегами из других полисов можно и на кулачках слеснуться. Но и там знатный туз в рукаве, вроде уникальных чар и отработанных практик и техник, никогда не будет лишним. А вот против гостей из других кланов голыми руками да метательными ножами не выстоишь. Особенно если нужные заклинания тебе неизвестны, а эго неэффективно». «Я... Хочешь сказать, что Божово в этом смысле уникальный клан?» Ехидно приподнял одну бровь чародей. Возможно, он что-то знал про зеленоглазых бестий, но я-то хотел вставить свои пять копеек совсем по другому поводу. Да я вообще-то про них, то есть нас, то есть себя, практически ничего не знаю. Прозвучало это как-то жалко. Просто разве не мое право выбирать, чем сражаться? Может быть, душа у меня не лежит к коротким мечам? К тому же я не амбидекстер, я правша». «Ну, положим, душа твоя может лежать или не лежать к чему угодно, фыркнул репетитор, хоть к боевым табуреткам или двухлезвийным косам. Зачем мне знать, какое извращение покажется тебе настолько соблазнительным, что ты решишь на зло мамке отморозить уши? Только вот кто научит тебя им правильно пользоваться? Я промолчал. Упоминание мамы задело за живое, но возмущаться по поводу распространенной идиомы было бы глупо. Мне не пять лет, чтобы воспринимать слова собеседника буквально. «Твои предки, божовые, кстати, в большинстве своем были мастерами именно одного короткого клинка», продолжил между тем Владимир, пристально глядя на меня. «Но я научить тебя пользоваться им, как они, не могу. Зато двумя мечами, как в моем клане...» «И зачем вам это?» — перебил я его, поймав взгляд глаз без зрачков. «Кланы, насколько я знаю, очень неохотно делятся своими секретами, а вы...» «Ты! Ты меня и рукопашки учить собрался, и клинковому бою!» Я замолчал, а затем продолжил. «Как-то не верится, что это только из-за долга перед Ольгой Васи...» Божов, я, как старший товарищ, посоветовал бы тебе просто учиться, если учат, и не лезть в дела, которые тебя не касаются, особенно во взаимоотношения между взрослыми людьми!» Оборвал меня Кравец, а затем хитро улыбнулся и подмигнул. «Так они что?» озарила меня догадка, с Ольгой Васильевной. «Опекунш у меня женщина видная, красавица, несмотря на уже немалый возраст, да к тому же одинокая. Но вот на то, что из всех мужчин-чародеев в Москве она совершенно случайно выбрала этого Владимира, а потом появился я, наши эго оказались похожими, и она его подтянула для моего обучения, шанс один на пару миллионов. Ну или хотя бы сотен тысяч. Или она специально из-за меня». Нет, парень. Видимо, прочитав мысль у меня на лице, репетитор захохотал. Хотелось бы, конечно, но нет. Хотя мысль интересная. Однако я все же поостерегусь, как Ольги Васильевны, так и своих дорогих жен. Ты же сказал, что тоже один в своем клане. Я бросил быстрый взгляд на его тамгу из нескольких неровно пересекающихся прямоугольников. Один чародей. Отмахнулся Владимир. Надеюсь только временно. И Ольга Васильевна, помимо списания долга, обещала помочь с этой проблемой. — Понятно, — протянул я. — Ну а раз с этим разобрались, то теперь в-четвертых. Резко вдруг стал серьезным Кравец. — Эго у нас с тобой похоже только конвергентно. — Это как? — Это значит, что они только внешне похожи, но внутренне разные, — ответил Владимир, которую тут же объяли клубы пузырящейся тьмы. Дав мне полюбоваться на проявление живицы, он резким движением стряхнул субстанцию на землю, и та пролилась, словно выплеснутая из стакана вода. Темная масса тут же забурлила, а вокруг капель и лужиц начала проявляться изморозь. — Повтори, — приказал Кравец. Вокруг моего кулака уже вспыхнуло зеленое пламя. Одно движение, и грунт неподалеку от меня занялся лепестками огня, быстро раскаляя песок, и камушки вначале до красноты, а затем и вовсе начав плавить их. Эффект действительно был разный, а вот само использование очень похоже. «Теперь сбрось живицу на оставленный мною след», — приказал Владимир. Через мгновение зеленое пламя начало быстро пожирать пузырящуюся тьму. Но затем смешалось с нею, принялось гореть поверх темных пятен, а потом и вовсе стало отступать. Через какое-то время огненные всполохи окончательно исчезли с бурлящей изнутри кляксы. Причем произошло это от силы через пару секунд. «Будем считать это первым и единственным практическим уроком на сегодня», спокойно произнес Кравец, потирая подбородок. «Я пусть и глава клана, но носитель альфа-стихии. И чтобы у тебя не складывалось неправильное представление о своих возможностях, скажу, что пламя рядового божова примерно моего уровня Тоже с альфа-стихией. Выжгла бы мою тьму быстрее, чем она сейчас переборола твой огонь. Это основы основ. взаимоотношения стихий, разница в силе ядра и, соответственно, насыщенности живицы, ну или маны, как учит нас Мистерион. Я кивнул. То, что я нынче обладатель бета-стихии, не сделало меня сильнее носителей альфы. Это я уже знал. Возраст, опыт и бесконечные тренировки — Все это усиливало вырабатываемую ядром энергию. А вот принципиальная разница между первичным аспектом альфа и бета-стихией была в свойствах эго, а не в силе, которую они давали носителям. Что было чуть ли не первым, что втолковала мне Ольга Васильевна, когда я пришел в себя, и мы выяснили состояние нового ядра. Даже больше, в личной силе после ритуала садовников я существенно потерял. Мой взрыв при всех проблемах с двойным противоборствующим закуклившимся ядром и неразвитой энергосистемой, был нехилой аномалией, практически не дающей действия первичному эффекту эго, то есть огню и воде, сразу переводя его на вторичное, физическое воздействие. Это делало его страшным, но очень нестабильным оружием, без каких бы то ни было вариантов, кроме мгновенной детонации. Сейчас же я, по сути, встал в один ряд со сверстниками, Пусть даже вырабатываемое мной пламя божовых имело некоторые особенности, а также жидкостные свойства. Есть свои плюсы, есть свои минусы, но нет той бум-палочки-уручалочки, к которой я уже даже как-то привык. К тому же из-за аномалии я изуродовал в своем восприятии простейшие защитные чары, изучаемые в школе. Так моя сфера не желала сдерживать что-либо, а продолжала взрываться, но уже брызгами пламени. Вместо скольжения, даруемого гордеевым узлом, позволяющего тихо развязать веревки, те горят зеленым пламенем. А искры? Ну, они-то, собственно, работают именно так, как и надо, поджигая и детонируя порох в боеприпасах. И дело тут не в том, что я особенный, божов и все такое, а в глубинных процессах, которые происходят внутри разума чародея, в то время как он заучивает, а затем доводит до автоматизма и в последующем отрабатывает новые чары. Другими словами, из-за аномального эго в моем восприятии закрепился неправильный, можно сказать, атакующий вариант данного заклятия. Тут ведь какое дело? Свиток с чарами сфера, созданный кудесником, который всегда работает правильно и не предполагает никакого другого использования, кроме того, которое заложил создатель, это довольно сложная графическая печать из нескольких вычерченных парных кругов и кучи специальных фигур с большим количеством греко-латинских литер, составленных в активационные цепи. Такую шнуковину не сделаешь на коленке, и уж тем более не нарисуешь кисточкой за пять минут на клочке бумаги. Но именно так выглядит настоящая рабочая печать этого заклинания. Вполне естественно, на первом же уроке Теормага, на котором мы под контролем Мистериона начали изучать реальные чары, У многих бесклановых, которые, в отличие от родовитых одноклассников, с подобным не сталкивались, возник вопрос, а как, собственно, такая сложная штука укладывается в четыре ручные формы, за что все они были направлены на отработку, потому как писалось об этом еще в учебнике за позапрошлый класс. Все дело в том, что есть так называемая «полная цепь ручных печатей», включающая для той же сферы аж 16 последовательностей форм запомнив которую, чародей может в любой момент подавать импульсы живицы в кисти. И она еще считается очень короткой, потому как чары очень и очень простые. Но это с ума можно сойти, зубря заклинания подобным образом, тем более что о боевом применении в таком виде не может идти и речи. Именно полные цепи изучают кудесники, и именно их описывают графически, создавая свитки. И да... В таком варианте у меня получается как раз нормальная сфера в защитном виде. Специально пробовал под контролем Ольги Васильевны. Мы же используем оптимизированные или короткие цепи по заранее специально подготовленным описаниям, созданным для боевого применения, в которых простым языком написано, что и как делать, чтобы правильно сформировать нужные потоки живицы, опираясь всего на несколько ручных печатей. Ну а затем уже тренировками и еще раз тренировками в многочисленных попытках заставляем чары работать, затем закрепляем результат, ну а после доводим процесс до автоматизма. И точно так же происходит обучение под контролем учителя, который и сам может не знать полную цепь, но в состоянии передать свои знания. Вот только за исключением десятка другого общедоступных простеньких заклинаний, полезных разве что для школьников до да таких студентов, как мы, Все остальные наработки на этом поприще относятся либо к клановым, либо гильдейским, а то и к частным секретам, а потому массово недоступны. Кстати, именно по этой причине для чародеев изученные чары крайне ценны, наравне с особыми техниками и разнообразными секретными ударами. И делятся те ими с большой неохотой, даже если сами во всю глотку вопят о необходимости защищать и усиливать полис. Короче, так как наложение чар – процесс в большой степени интуитивный, и рисунок последовательности ручных печатей, как и голосовая активация всего лишь вехи, помогающие чародею правильно направить потоки живицы, я, отрабатывая неверный взрывающийся вариант, можно сказать, придумал на основе сферы Гордеева узла уникальные заклинания. Так что этим можно гордиться, если не обращать внимания на то, что моей заслуги в данном факте в общем-то нет. То же самое с глазами, — продолжал тем временем Владимир, указав на свои постепенно затухающие под лучами рассветного солнца оранжевые фонарики. — Работают они не так, как у тебя. Обойдемся сейчас без подробностей. Но если в твоем клане и была какая-то связанная с этим особенность, то помочь раскрыть ее я не смогу. — Понятно, — я кивнул. — Вот и хорошо. Кравец неторопливо поднялся и с удовольствием потянулся. — На этом на сегодня закончим. Считай это вводным уроком. И да, больше по утрам меня можешь не ждать. Во-первых, мне лениво. Во-вторых, я сова. А в-третьих, в академии я буду появляться далеко не каждый день. Гостиница здесь, конечно, хорошая. Но я предпочитаю жить в родном полисе, в своем собственном доме. Так что полноценные занятия будем проводить в вечернее время. Хорошо. Сегодня или завтра меня, скорее всего, пошлют на миссию. Так что на этой неделе не жди. Добавил он и почесал затылок, а затем, что-то вспомнив, щелкнул пальцами. Да, и вот еще что. Да бы ты без дела не маялся и фигней не страдал, я у Ольги вчера тетрадь с инструкциями по базовым тренировкам стиля клана Кравица ставил. По ней раньше детишки обучались, так что тебе будет полезно. Ну и, сам думаю, понимаешь, никому не давать, да и тренировочную площадку выбери такую, чтобы народ туда-сюда не шастал. Я в очередной раз кивнул. Ну, а что тут скажешь? Наша встреча прошла в разы лучше, чем я рассчитывал. Посидели, поговорили. Эдик, то есть Мистерион, вон приходил. Что еще нужно? А то, что он прямо здесь и сейчас меня чему-то там учить не бросился, так это и понятно. Энтузиазма в мужике явно не на грамм. Мои возможности он уже вчера, как я понял, видел. Ну, а то, что мне предлагают мешок с лилипами, так на халяву же. Выбирать в любом случае не приходится. Эго по внешним проявлениям действительно очень похоже. но ну а то, что эффект отличается, так как-нибудь приспособлюсь. Все равно чисто божовскую науку мне брать попросту неоткуда. А то, чему учил меня мистер Грег, теперь действительно не подходит. Этот шаолень-фу стиль-то может быть и хороший, но не для нынешнего меня. Со все сокрушающими взрывами и перенасыщенной живицей, которую выбрасывали ударными дозами в организм два перекачанных ядра, Эта прямолинейная школа боя сочеталась очень даже неплохо. Да вот только они, как и охватившая меня тогда ярость с красной пеленой на глазах, следствие, как выяснилось, воздействия на мозг той самой аномалии. И это в прошлом. В общем, если повоевать с артельщиками в трущобах на дне, комбинация в моем организме годилась, то в спарринге с Никитой я откровенно ощущал себя неуклюжим. Да, моя живучесть никуда не делась. Вот только не думаю что имея я в прошлом году «Зеленое пламя», Мак Прохор точно так же стал бы обучать меня Шаолиню. Уж больно этот стиль и мое эго друг другу не подходят. Скорее всего, выбрал бы что-то другое. Но вообще, жаль, конечно, что он куда-то вот так взял и уехал. Поднявшись, я молча протянул Владимиру руку. — Спасибо. — Да не за что пока, — ухмыльнулся репетитор, отвечая на рукопожатие. — Ладно, давай, тренируйся. Телефонов в коттедже у Ольги Васильевны вроде бы нет, но номер пульта Академии у меня имеется, так что времени следующего, уже нормального занятия, я сообщу через оператора. Ну все, адьес. Произнеся это, Кравец быстро сложил пару ручных печатей и внезапно исчез. Только по земле, в том месте, где он только что стоял, словно со всей дури треснули огромной кувалдой, подняв высокое, быстро расходящееся кольцо пыли и ссора. Да и звук был примерно таким же. «Что еще за одес? пробормотал я за секунду до этого, живо отскочив в сторону. «Это вообще на каком языке-то?» Отряхнувшись и задумавшись на минутку, я хотел было продолжить прерванную тренировку, но потом махнул на нее рукой и покинул полигон, направившись в сторону домика Ольги Васильевны, в котором меня поджидала тетрадка с детскими упражнениями из чужого клана. Вряд ли в ней имелось хотя бы что-то ценное. Скорее всего, самая элементарная база, возиться с постановкой которой репетитору было откровенно влом. Впрочем, не сказал бы, что это положительно характеризовало его в моих глазах. Понятно, если бы он взялся за мое обучение просто так, по доброте душевной, но нет, помимо прощения долга, опекунша ему еще что-то обещала. Ну и что? Мистер Грег, он тоже имел определенный финансовый интерес, но занимался, давая в том числе и азы, хотя тоже, уверен, мог всучить какую-нибудь инструкцию и сказать «плавай, как знаешь, приду, проверю». Или все же... Или все же таким образом Владимир хочет понять, что за ученика ему повесили на шею. Хочет он заниматься или нет, и вообще стоит ли тратить время и силы. Опять же, с моим новым наставником у него какие-то старые счеты, что тоже явно не прибавляло Кравицу особого желания возиться с моей персоной. Когда я добрался до коттеджа, Ольга Васильевна уже встала и сейчас гремела посудой на кухне. Как обычно, с утра и до первого глотка своего любимого взвара из трав, добытых в запретной зоне, ученая была угрюма и немногословна. А еще, если она произносила сакраментальную фразу «завтракать будешь», следовало немедленно соглашаться, чтобы еще больше ее не расстраивать, демонстрируя всю несправедливость бытия, персонализировавшуюся в моем лице. Вообще, при ее статусе и возможностях, княжина вполне могла бы позволить себе содержать в доме хоть десяток человек-прислуги, или заказывать еду с академической кухни, или вообще из березки, как, собственно, и делала большинство преподавателей. Однако жили мы здесь вдвоем, да и доставка она пользовалась крайне редко. При ее занятости Ольга Васильевна сама любила готовить еду, и хотя в кулинарном мастерстве женщина не преуспевала, Сказать, что опекунша была совсем уж криворукой, тоже нельзя. Есть то, что она готовила, было можно, и зачастую получалось очень даже вкусно, особенно если учитывать, что кормила она своей стрипне исключительно меня, не избалованного деликатесами. «Завтракать будешь?» — нагнал меня ожидаемый вопрос от выглянувшей из кухни опекунши, когда я, разувшись, уже поднимался по лестнице. «Буду», — бодренько ответил я. «Доброе утро, Ольга Васильевна». — Ага, добрая, — кивнула она. — Тогда иди, прими душ и спускайся к столу. Омлет с жареной колбаской, резаным помидором и странным овощем, носящим забавное название «кабачок», который моя опекунша, казалось, могла потреблять в неограниченных количествах и к которому я так и остался равнодушен, оказался слегка недосоленным, но вполне вкусным. Так что, спустившись и заняв свое законное место, выделенное мне княжиной по правую руку от нее, Я какое-то время молча работал челюстями, глядя, как с каждым глотком фирменного отвара светлеет прекрасный лик Ольги Васильевны. Сама она собственную готовку только чуть-чуть поклевала, выбрав все те же кабачки, и более к тарелке не притрагивалась. Впрочем, странного в этом ничего не было. По ее сугубо научному мнению, в полседьмого утра плотно наедаться для женщины было слишком рано. А вот меня, как все еще растущего мужика и, более того, начинающего чародея, активно тренирующегося и нуждающегося в уйме энергии для правильного развития прошедшего принудительную эволюцию ядра, следовало кормить не менее чем четыре раза в день. Она, в общем-то, и раньше требовала, чтобы я хорошо питался. Даже в школе, где у меня еще была хоть какая-то относительная иллюзия свободы, а переехав жить к Ольге Васильевне, я попал под плотный колпак. Хотя особо по этому поводу не переживал и тем более не капризничал. Уж больно свежи оставались в памяти полуголодные годы, проведенные в приюте. А вот в чем прелесть полезного и горького отвара, я так и не понял. Он не бодрил, как любимый мною травяной сбор, не пьянил и вообще не давал каких-либо видимых эффектов. Впрочем, на его обязательном потреблении ученая и не настаивала, в отличие от отдающего мята и странного фиолетового киселя, который каждый вечер дожидался меня на тумбочке в изголовье кровати и выпить которой следовало строго перед сном. Вроде как это была собственная разработка моей опекунши на основе стандартного протеинового коктейля, который можно купить в любом магазине с товарами для чародеев, но с добавлениями каких-то веществ, положительно влияющих не только на развитие тела, но и на укрепление энергосистемы. Глубже я в этот вопрос не лез хотя никакой тайны из состава Ольга Васильевна не делала. Просто не очень хотелось вдруг узнать, что потребляю какую-нибудь вытяжку из надпочечников лилипов или семикратную перегонку, настоя на мозгах лютоволков. Вот уж действительно, меньше знаешь, крепче спишь. «Встречался уже с Владимиром?» — спросила меня женщина, нарушая молчание. «Да», — ответил я, проживав очередной кусочек омлета. «Посидели, поговорили». Он оставил для меня какую-то тетрадь и сказал, что в ближайшее время получит направление на миссию, после которой свяжется со мной через академический телефонный узел и назначит время тренировки. — Возьмешь потом в кабинете из сейфа, в котором лежат бумаги, связанные с твоим кланом, — кивнула опекунша, вновь поднося чашку к губам. — У вас сегодня свободный день? — Да нет, вроде бы, — мотнула я головой. Когда я заходил в комнату, на тумбочке лежала записка от Мистериона с требованием явиться в 11 часов на мост через канал. Мы там как-то уже привычно группой собираемся. Не знаю, как у других, может быть, наставники сами приходят к ученикам, хотя, скорее всего, посылают золотых голубей. Этих умных и хищных, несмотря на название птиц, предки которых явно прошли стадию одержимости духами, но были приручены людьми, разводили чуть ли не повсеместно и использовали в качестве посыльных, для передачи коротких сообщений по всем верхним уровням полиса наравне с обычной почтовой службой. Основной их особенностью, помимо высокого интеллекта, было то, что после особого обучения на голубятнях они были способны найти единожды виденного ими человека. Отправляющему послание требовалось лишь, глядя птице в глаза, четко представить себе образ адресата. Скорее всего, их еще птенцами обрабатывали какими-то хитрыми чарами. Если в какие-то особые природные способности этих существ еще можно было поверить, то факт того, что, получив записку, пернатые бросали все свои голубиные дела и сразу же стартовали на поиски указанного человека, просто дресурой не объяснялся. Кстати, на дне я о таких курьерах даже не слышал. Не летают они туда. Да и в школе, до того, как стал студентом, пусть и замечал мечущихся туда-сюда в небе птичек, Думал, что это просто обитатели нашего преснопамятного леса. Да и не видел никогда, чтобы они к людям подлетали. Просветили же меня, что такое золотой голубь и как им пользоваться, когда к каждой группе, в том числе и нашей, приписали по одному такому пернатому посыльному, и мы, в том числе и заезжая чаровница, в день распределения ходили к нему знакомиться. А уже потом от Нинки, которая единственная активно пользовалась его услугами для удаленного общения с Ульрихом, Я узнал, что подобная голубятня не что-то эксклюзивное, имеющееся только у нашей Академии, а вещь, повсеместно применяемая в каждом клане, хотя и является довольно дорогим удовольствием. Так вот, наш мистерион птичьей почтой не пользовался. Еще в школе он любил разбрасываться записками с сообщениями, которые материализовались, словно из воздуха, и падали прямо в руки, хотя чаще всего на голову или на землю. Наш наставник вообще был фанатиком магии и знал множество странных и порой, на первый взгляд, бесполезных, а то и вовсе бытовых чар, на отработку которых нормальные чародии в свое время не тратили. «Кстати, Мистерион тоже приходил на нашу встречу с Владимиром», — добавил я, коли уж разговор зашел о масочнике. «Не знал, что его зовут Эдуард. Да, по-моему, в нашем классе все знают только это дурацкое прозвище. Надеюсь, они с Кравицем опять драку не затеяли?» — поморщилась опекунша. — Я их вчера еле разняла. Как кошка с собакой, право слово. — Да нет, я пожал плечами. Просто поговорили, пусть и не очень любезно. — А что у них там случилось-то? Я, конечно, понимаю, это, наверное, не мое дело, но... — до да секрета-то как такового нет, — вновь сделав небольшой глоток отвара, ответила Ольга Васильевна. — Как, собственно, и в том, что твоего наставника зовут Эдуард Савицкий. Это он все тень на плетень наводит, а так... Ты, наверное, заметил, что эти двое довольно не похожи друг на друга. Это сейчас Владимир стал поспокойнее. А в Академии это был сущий бунтарь, главный хулиган курса. Эдуард же всегда считался отличником и образцом для подражания. Это Кивитись в Красном Плаще, объект сердечных воздыханий всей женской половины Академии. Ты, скорее всего, знаешь, что он бесклановый. Я кивнул. Когда эти двое закончили школу и стали студентами, я как раз была... — Ну, в общем, это тебе не важно. Главное, что по просьбе бояра я стала их наставником. — Что ты на меня так смотришь? Чародейка я или нет? — Да просто я как-то замялся. Мне почему-то всегда казалось, что вы никогда не участвовали в оперативной работе, предпочитая науку. И вообще, все-таки дочь князя и все такое. Но женщина замялась и слегка покраснела. В молодости работа в лаборатории меня не очень-то привлекала. А то, что я... «Короче, это тебя не касается, Антон. Кое-какой опыт у меня имелся, я взяла группу, в которую и попали эти два дурака. И, чтобы ты знал, успешно их выпустила». В голосе опекунши мелькнула настоящая гордость за проделанную работу. Правда, она как-то невесело ухмыльнулась и отвела взгляд. «Этих нескольких лет мне хватило, чтобы понять, что бегать по лесам не мое, даже учитывая, что студенческие группы никто не посылает на действительно опасные задания». А произошла у них достаточно мутная история, примерно спустя два года, когда я уже работала в лаборатории при Академии. С довольно простой миссией вернулись только эти двое, потеряв как Чаровницу, в которую парни были влюблены, так и остальных двух товарищей. Потом уже выяснилось, что именно Чаровница предложила обследовать найденные в запретной зоне руины, которые никак не относились к заданию. Отказать они ей не смогли, и в результате рука попалась в ловушку очень злокозненного духа. Трое погибли практически сразу, а израненный Владимир смог вынести только находящегося без сознания Эдуарда. Вот только правильный мальчик этого не оценил, потому как, по его мнению, нужно было его бросить и спасать чаровницу Вику. С тех пор они терпеть друг друга не могут. А тебе, Антон, мораль? Не влюбляйся в одногруппниц, какие бы симпатичные мордашки у них ни были. Наставительно закончила Ольга Васильевна, с тихим стуком опустив чашку на стол. В услышанной мной истории чувствовалась какая-то недосказанность. Судя по всему, та была сильно упрощена, в первую очередь, чтобы вывести ее окончание в поучительную нотацию лично для меня. Но приставать с расспросами я не стал, видя, что опекунша погрузилась в свои, явно далекие от моей персоны мысли. Итог же этого разговора был следующим. С наставником мне, похоже, не повезло еще больше, нежели я считал ранее. Зато стала понятна причина, по которой Кравец вообще со мной возится, а также некоторые его оговорки на тему Ольги Васильевны. Она просто подтянула мне в репетиторы ближайшего удобного для нее человека, хотя по большому счету подошел бы любой водник или огневик с особенностями жидкостного эго, похожими на мое. Да, в общем-то, кто угодно» потому как ничего особенного, за исключением того, что это именно зеленое пламя Божовых, в подобных проявлениях не было. а конкретно работе именно с наследием моего клана научить все равно никто не мог. — Ольга Васильевна, — позвал я задумавшуюся женщину. — А? Да. — Что с той девушкой, Аленой, которую я вчера сюда прислал? — А что с ней? — похоже, не поняла моего вопроса опекунша. — Ну, ее, надеюсь, не выгнали? — Ты об этом? — отмахнулась она. «Нет, естественно. Я ее вчера передала на руки Фридриху Иосифовичу, чтобы он устроил ее на временное проживание в общаге для трудового персонала. Сейчас ею займется служба безопасности Академии, прогонят по стандартной процедуре, как любого нового работника. Вдруг девчушка засланный казачок из Киева или Казани, а то и вообще от кого-то десятого. Проверят квалификацию, и если подойдет, будет работать у нас горничной». А то я в последнее время сама уже как-то действительно со всеми домашними делами не справляюсь. А тебе учиться надо. Ты не волнуйся. Я с ней на эту тему уже поговорила и объяснила, что будущее сейчас в ее руках. Кхм. Я ожидал какого угодно ответа, но только не такого. Понятно. Спасибо за еду, Ольга Васильевна. Я пойду почитаю, что в той тетрадке мне Владимир передал. «Посуду за собой помой». Вскользь напомнила женщина, вновь о чем-то задумавшись. Непременно.